Глава десятая. Ох, невуля эрп-шоу! Группа рыцарей, проходившая мимо дома орб-шоу, показала удивление. Мы, конечно, удивились, что случилось. Вы проделали весь путь сюда. Тут ведь много животных живет вокруг. Место опасное. Говоря это, эрп-шоу привел их внутрь барьера. Ну, как бы сказать, история смущающая, но. Женщина-рыцарь с горькой улыбкой пустила взгляд. Я хочу, чтобы вы никому не разглашали такую информацию. После этих слов она начала рассказывать о ее ситуации и товарищах в команде. До этого блоненистые герои его войска двинулись в лес и были просто раздавлены бешеными медведями. В итоге отступили. После герой действительно обезумел. Он скрывался в замке и просто отказывался выходить. Оправдание героя было «Моя способность могущественна, но люди, которые должны быть моей поддержкой, слабы и бесполезны». Я не могу пойти против повелителя демонов, пока они не поднимут свой уровень. Они должны стать моей правой рукой. Из-за этого король запаниковал и издал королевский указ о суровом обучении рыцарского ордена. Каждая группа должна стать довольно сильной, чтобы быть в состоянии охотиться на одного бешеного медведя. Тем не менее, у рыцарей есть многое другой работы, например, защита замка и тому подобное. Так что не каждый был вынужден проходить такую суровую тренировку. По сути, тренировка высокоуровневых рыцарей была в приоритете, но большинство из них выбрало миссию по охране замка. Они думали, что если их, даже и будучи высокоронговыми рыцарями, шансов явно не будет победить такого бешеного медведя. Но какой смысл рисковать жизнью ради всего лишь какой-то тренировки? Плюс ко всему многие в рыцарском ордене начали сомневаться в героях. А вот сможет ли вообще бладинистый герой действительно одолеть повелителя демонов? Если нет, то какой вообще смысл рисковать жизнью за него? После этого был издан приказ, как вы видите, нашу группу приказали охотиться на бешеных медведей. Женщина-рыцарь громко вздохнул. Даже если я хорошо обучена, как мы можем думать об охоте на бешеных медведей? Буквально только что мы, к сожалению, столкнулись с ними и почти были уничтожены. Каким-то счастливым образом молния убила медведя. Мы кое-как избежали беды. Там молния чувствовалась как магия. Возможно, может, нет? Позади женщины-рыцаря волшебница глубоко задумалась, держась за подбородок. И вправду, молния была скрыто создана шоу Эта волшебница могла бы... И иметь большой потенциал. Но вот увидев ее в бою, было сразу видно, что она, как мог, низка. «В любом случае, Рэп ты что здесь делаешь?» Спросила женщина-рыцарь сомневающимся взглядом. «Ну...» «Это был богатый дом, поэтому мы купили его. На данный момент я живу здесь на время охоты. С моей женой и домашним питомцем. Ну...» «Мы тут около недели». Рыбшоу отметил, смеясь. — Жена? — да ну. Ты, ты что, женился уже? Женщина-рыцарь запаниковала и стала говорить забавным образом. Видя ситуацию, мечница пыталась её успокоить, прошептав, есть шанс, ты можешь стать его наложницей или вроде того, так что просто успокойся. Несмотря на то, что шептала, она очень тихо, Рыбшоу услышал и подумал. — Не очень хорошо для вас девчата, — говорит. По правде говоря, мы пришли сюда в поисках этого дома. Мы знали, что здесь был богатый дом. Нас страшно потрепали, поэтому мы хотели отдохнуть здесь, но не думала, что место уже было куплено вами. Простите. Сказав это, выятельница от души рассмеялась. Раз так, мы не против остаться в конюшне, даже место можем арендовать. Мы не помешаем вам с вашей женой. «Я не возражаю, я просто могу вас отправить обратно в город телепортацией!» Услышав орп шоу на их лице отразилась печаль. «Мы действительно хотели бы этого, но мы ничего не получили с этой поездки, поэтому не можем вернуться обратно в город». Лучница, обессилев, упала на колени. Слушая группу орп шоу чувствовала, что он хотел сделать что-нибудь, чтобы помочь им, но не был уверен, как отреагирует лис. так как у нее было плохое первое впечатление о женщине-рыцаре. Он искал какой-то выход. Муж сама, как насчет того, чтобы позволить остаться им в гостиной на ночь? Выйдя из дома с улыбкой, сказала Лис. Ты, ты согласна с этим? Разумеется, мы ведь не можем отказаться от людей, которые в нужде. Естественно, для жены подать руку помощи. Лиз странным образом выделила слово «жена» и на секунду посмотрела на женщину-рыцаря. Херпшоу заметил, что Лиз была счастлива, так что он представил ее как свою жену. Поэтому прежде, чем она передумала бы, он провел их в дом. В тот самый момент, когда они вошли в дом, женщина-рыцарь и ее группа показались изумлённо выраженными. Фу -фу. В углу гостиной играло и бездельничало огромное мохнатое существо. Но... У него не было маскировки, а что означало? Что он выглядел точно так же. Бешеный медведь. Разве это не бешеный медведь? Боясь и дрожа в страхе, женщина рыцарь держалась за свой меч, готова ударить в любой момент. Вам не придется беспокоиться за него. Это наш зверек, Сабир. Представленный херб-шоу Сабир встал так же, как когда он играл с детьми в городе. В очень забавную и милую позу Затем лег обратно со звуком «Кунь» Глядя на такое очаровательное выступление Сабира Женщина-рыцарь и ее группа рассмеялись И упали нагл, выглядя бессиленными Через некоторое время Женщина-рыцарь и ее группа представила серп-шоу «Я рыцарь Беррис Благородная, даже Если мы имя благородное Моя семья сейчас в упадке Я старшая дочь» Моя мечта – получить восстановление моей семьи и получить признание, как рыцаря. Я просто мечница. Я и Бориса были одноклассницами в рыцарской школе. И мы вместе до сих пор. Рада встрече с вами. Алла, вы знаете, Папа лучница Детесу. Это, но я новичок, так что не очень хорошо в этом. Рада с вами встрече Байлана, волшебница. На данный момент Рэп Шоу исцелил всех, кто был ранен, и группа уже поужинала вместе. «Мы не должны беспокоить вас, так что мы можем устроить лагерь снаружи!» Сказала Берис, но увидев снаружи бешеного медведя, попавшего в ловушку, решила все-таки остаться на ночь в гостиной без жалоб. На самом деле, Броссом и Сабир выглядели так, будто нашли родственные души. и Бросом спала на верхней части живота Сабира. Что касается трех других, они спали в кроватях, созданных с помощью магии Рэп-Шоу, и Берри сухмылялась от уха до уха, Ее глаза странно сверкали. Должно быть, это было божественное откровение, что мы смогли воссоединиться с Рэп-Шоу Дано. Не ожидала, что у него уже есть жена, но, как Бросом и сказала, я могу стать наложницей. Если он присоединится к моей семье, Мы точно снова возродимся еще раз. Я сделаю все для своей семьи. На лице Беррис, которая накрыла голову одеялом, плавала красивая улыбка. Вскоре смех раздался вокруг до поздней ночи.